Глава 92 Смотровый колодец оказался узковат. Всем пришлось снимать наплечники и надевать их снова уже в туннеле. Вниз подали ионный резак и раздвижные трапы. Люк задвинули, и на мгновение воцарилась темнота. Вскоре вспыхнули сразу несколько фонариков. В их свете Антони Вуд выстроил всю группу в порядке следования. Бренду поставили следом за Клодом — а за ее спиной стояли двое солдат с трапом. За ними шли люди Мартинеса, все как один с тяжелыми рюкзаками, а еще дальше снова пары со штурмовыми трапами. Когда группа тронулась в путь, оказалось, что она вытянулась чуть ли не на сто метров. Энтони Вуд нервничал и перебегал с места на место, проверяя, не отстает ли кто. Эта суета раздражала Берка. В конце концов он перехватил командира за локоть. — Сэр, наши люди не новички, и никто из них не потеряется. Идите вперед, сэр, а я прослежу, чтобы никто не отстал. — Хорошо, — легко согласился Вуд и отправился в голову колонны. Вмешательство Берка принесло ему некоторое облегчение. В конце концов, Берк и Мартинос — бывалые солдаты, и их не нужно опекать по пустякам. Бренда шла ориентируясь на покачивающуюся спину Клода. Тяжелый автомат оттягивал плечо, и время от времени она подкладывала под ремень перчатку. Позади топали солдаты со штурмовым трапом. Когда колонна неожиданно останавливалась, девушка внутренне напрягалась, ожидая, что ее ударят сзади лестницей. Но носильщики были внимательны, и пока бренди везло. Туннель был сухим и шел немного под уклон. Когда группа спустилась довольно низко, Под ногами захлюпали нечистоты. Метавшийся туда-обратно Вуд обдавал колонну зловонными брызгами. В конце концов с ним о чем-то поговорил Берг, и беспокойный командир убрался в голову колонны. «Лишь бы здесь не было крыс», — подумала Бренда и со страхом посмотрела себе под ноги. Крыс она боялась. Вонь как будто усилилась, но Бренда старалась не думать об этом. «Подумаешь, запах, вот когда начнется бой...» Девушка еще не знала, как поведет себя в таком непривычном деле. В кабине робота она бы чувствовала себя увереннее. Зато здесь рядом с ней был Берг. Если что, он поможет и защитит. Становилось жарко. Непроизвольным движением Бренда с лица пот, и жесткая перчатка больно оцарапала лоб. Девушка поморщилась. Когда же это кончится? Справа возник боковой туннель. Мартинес остановился напротив него и посветил внутрь фонарем. К нему подошел Берг, они о чем-то поговорили. Бренда заметила, что луч света выхватывает из темноты глубокие ниши, расположенные в боковом отводе. «Где-то там могут прятаться враги», — подумала она. «Например, Тони. Тони Гартнер мой враг. Какая глупость. Какой то не враг? Я схожу с ума от жары и от этой жуткой вони». Туннель снова начал подниматься вверх. Воздух стал прохладнее и заметно чище. Бренда глубоко вздохнула, в голове прояснилось. Она перебросила автомат на другое плечо и, заметив, что Клод пошел быстрее, тоже ускорила шаг.